Она даст нам знать. Мы вернулись к хозяину, который сидел по-прежнему прислонившись затылком к цветочному узору. Люсьи сидела пертупись в другом кресле, с цветочными чехлами, горшки с цветами на подоконнике, акварели в простых деревянных рамках, камин с муляжами чурок придавали приёмной уютный весёлый вид и время от времени поглядывала на хозяина.